Глава шестая. Последний год. Он был удивительно противоречив для меня этот последний год моей первой жизни, оборвавшейся в феврале 37-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон, шли процессы. Процесс Зиновьева-Каменева, Кемеровское дело, процесс Радика-Пятакова, Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впивались в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должны были тоже иметь своих врагов, чтобы не отстать от центра. Как в любой компании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока а я была меченая, и каждую секунду чувствовала это. Почти весь этот год я прожила в Москве, так как дело, находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки. Мой муж еще оставался членом ЦК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани в Казань меня встречали и провожали машиной, татарского представительства в Москве. И эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос «Быть мне или не быть?». Таковы были гримасы времени и своеобразная неравномерность развития событий. В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз в жизни видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его. Было бы преувеличением, если бы я стала теперь задним числом приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее, по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с миллионов портретов, даже больше, чем без обожания. Правильнее будет сказать, с затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной. А что творилось вокруг меня в этом отношении? Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина а с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое иступление, с которым она шептала. «Видела Сталина, теперь можно и умереть». И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово «идиотка». По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды поговорить при случае с хозяином о моем деле, я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает. Наивно-монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда на ранних этапах моего крутого маршрута не находила во мне отклика. Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе. Самые различные характеры встречались среди меченых, штурмовавших коридоры и линки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди покорно ждущие решения своей судьбы, и были люди переходящие в наступление на партследователей. Вот рядом со мной томится на деревянном жестком диванчике директор одного из харьковских заводов. Прошу. Это он протянул мне раскрытый портсигар. «Спасибо, не курю». «Как не курите?» «Да разве это возможно в нашем положении?» «А чем же вы тогда это самое...» Он колотит себя в грудь мелкими ударами. «Чем заглушаете?» «Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова, сегодня в Малый. Неужели помогает?» «Да ничего вроде». В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и простодушным мягким ртом. «Вы еще шутите, товарищи, а мне не до шуток». Жену ревматизм разбил. Второй год как обезножило. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы. Так разве до театров тут? Последний проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый. Харьковский директор протягивает ему портсигар. Курьи, браток. А на шутки не сердись. Юмор. Висельников. А ты за что? Рабочий некоторое время молчит. Затем, наклонившись вперед, как под бременем невыносимого груза, хлопает себя. По старых сапог И с отчаянием восклицает Через Плеханова пропадаю. Как? Шел, слышь, у нас политкружок, Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить, А я? Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, А она, жена-то, лежит, понимаешь, ты, В лёжку запарился совсем. До учёбы разве? А тут меня и спрашивают на кружке, Кто, мол, партию нового типа? Мне бы, дураку, прямо сказать, простите великодушно, неподготовленному подготовленному, ответу, книжку не раскрывал по причине семейного тяжелого положения, а я дернул уже нелегкое. Послышалось мне, вроде кто-то шепчет, подсказывает, Плеханов, ну, я взял да и брякнул на наотмашь, Плеханов, мол, основал. Вот с тех пор и пошло. По первости это было выговор объявили, а потом дальше влез больше дров, меньшевиком стали называть, поверить? Их, дескать, Раньше много среди печатников было, и Тымул мол, зараженный. Исключили, с работы сняли, голодуют детишки. А она...» Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого стона. «Не вынесет, помрет». Он помолчал еще немного и добавил. И все через Плеханова. Его вызвали к портследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос. «Признаете ли вы себя виновным?» в том, что использовали занятия политкружка для пропаганды враждебных партий меньшевистских взглядов. В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Елинке. Член партколлегии Сидоров, работник Пура, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился формулировкой Белинского решения, в котором говорилось, между прочим, запретить пропаганду марксизма-ленинизма. Чёрт знает что!» запретить коммунисту пропаганду марксизма. Ни в какие ворота не лезет, усердие не по разуму. Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку, в которой во изменение решения партколлегии по татарии строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка За примиренчество к враждебным партийным элементам была заменена более мягкой за притупление политической бдительности. А затихнет немного обстановка? Подадите через годик на снятие. Сочувственно напутствовал меня Сидоров и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность затихания обстановки. Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого, без предупреждения, как я, тут же покатила в Казань почти совсем утешенная. Увы, иллюзии развеялись очень быстро. Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК «Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте в Москву, Емельян Ярославский». Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог терпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, Бейлинского, решения. Кроме того, Он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с ныне репрессированным Эльвовым, но и с ныне репрессированным Михаилом Корбутом. И опять бабка Авдотья сказала мне, «Не езди в Москву-то, Евгения, про не езди, в Покровское, да потихоньку». И опять я ответила, «Что ты, бабушка, разве коммунист может бежать от партии?» И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я не разоблачила неправильность статьи Эльвова, который сам эту статью поместил в редактированный им Ярославским четырёхтомный историю ВКП. Было от чего взяться за голову. В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.